Книга третья. Барашек. Глава 19 Старший сержант Алекс Килгур, командированный на спецзадание штабом отряда богомолов подразделения первой дивизии императорской гвардии, унылым взглядом окинул свой бескусный, крикливый наряд. Фиолетово-зеленую брубаху и цветастые свободные штаны, характерную одежду местных профессиональных сутенеров, и стал смотреть через мощенную улицу на школьный двор. Там пожилой танский отставник в офицерской форме преподавал строевую подготовку детишкам лет восьми. «И этот небось толдычит малявкам. Трудно в учении, легко в бою», – подумал Алекс и поморщился от скуки. Впрочем, ему было глубоко наплевать на то, как маршируют малолетки. У него была куча других малоприятных забот, которые он принялся перебирать в голове, поджидая стена. Ничего плохого в том, что его откомандировали выполнять спецзадания. В глубинах души Алекс не мог не признавать, что так проявляет себя суровая неизбежность. Он прослужил в отряде богомолов достаточно, чтобы с ясностью понимать. Часы рано или поздно остановятся. Лишь в самое последнее время таймер, отмеряющий его время, чуточку позамедлил ход. И вот опять самое пекло. «Смерть я не боюсь, нет», – страстно запротестовал Алекс. «Так что не в этом главная причина того, что я не в своей тарелке». Я поступил служить императору солдатам и знаю свой солдатский долг. Сейчас судьба забросила меня в какой-то кретинский мир и вырядила в шутовской наряд. Да, в ближайшую тысячу лет, может, когда я выйду в отставку. Просто обязан поведать императору, что я пережил на службе его величеству. Бедняга, небось, и знать не знает, чего мы тут служаем и переживаем, какие передряги попадаем. Кретинским миром был Хиз, столица Танских миров. Алекс и Стэн прибыли туда под вымышленными именами с вымышленными биографиями. Впрочем, Килгур не переставал насмешливо фыркать по поводу их легенды. Стэн решил, что им подойдет образ двух сутенеров большой руки. Таким скользким типам обычно задают мало вопросов относительно того, откуда они, куда и с какой целью. На протяжении своей службы Алекс частенько попадал в самую гущу диковинных миров совершенно необычной культурой. Это было частью его профессии. Он отвык удивляться, но Хис сумел поразить его. Таанское общество состояло из замкнутых сословий, отделенных раз и навсегда непреодолимыми барьерами. К высшему сословию относились прежде всего военноначальники, наследственная земельная аристократия, занимающая главенствующее место как в политической, так и военной структуре. Рангом ниже шли потомственные офицеры и младшие офицеры, и, наконец, потомственные воины. Второй класс составляли купцы, третий – любой рабочий люд. На низшем сословии лежала ярма постоянного и неизбывного тяжелого труда. От работы в полях и ручного неквалифицированного труда в городах до службы оруженосами у молодых аристократов. Вот именно это и злит меня пуще всего, думал Алекс, просто из себя выводит. Чертовы рабы из третьего сословия, похоже, совсем не против того, что на них ездят все, кому не лень. Да как же можно такое терпеть? Похоже, столетий десять назад из килгура получился бы пламеннейший революционер. Добро бы этих покорных полурабов кормили по-человечески. Нет, ихнюю жратву цивилизованное существо хавать не станет. Едят какие-то океанские водоросли, жарят каких-то тощих зверьков, от мяса которых с души воротит. А здешние овощи по вкусу напоминают древесный уголь. Человеку и думать про ихнюю пищу тошно. Алекс икнул от отвращения. Не мост так подолгу философствовать, он замкнул цикл своих размышлений приятным воспоминаниям о здешнем пиве. Отменный напиток крепкий и достать его без проблем. Единственное, что примиряет с Таанским миром. На этой мысли и застал его Стэн. Алекс окинул взглядом товарища и сказал вместо приветствия. «Если матье выбирала тебе мамочка, она у тебя большущая оригиналка». Стэн был одет еще экстравагантнее, чем Алекс. Но по обычаю таанского уголовного мира, чем обычнее и скучнее ты одет, тем больше бросаешься в глаза. На стене был смокинг с фалдами до колен, в оранжево-черную полоску и угольно-черные облегающие спортивные штаны. По сведениям Стена это был последний писк моды у тех, кто шакалил в мире проституток. Стен только хмыкнул в ответ на язвительное приветствие друга. Он тоже стрельнул взглядом в сторону школьного двора. Танский старый вояка поймал пацана на какой-то ошибке и монотонно перебирал его перед строем. Стэн кинул головой, и друзья двинулись в сторону района красных фонарей. Именно там они поселились. — Ну, нашел своего идиота-бомбоклада? — спросил Килгур. — Да, ух ты! Тебе бы не мешало рассказать мне поподробнее. Судя по твоей физиономии, ты не очень-то рад. — Тут порадуешься, — сердито отозвался Стен. Сукин сын и здесь проделал то же самое. Да, похоже, Ли Динсман действительно был с тараканами в голове. После того, как он благополучно добрался до Хиза, сошел с корабля, посиделся в укромном местечке, волю попил, завел любовницу и как-то очень скоро спустил большую часть своих денег, он пустил гулять по уголовному миру слух о том, что он специалист по подкладыванию бомб. И вообще человек ранее полезный и дорого не берет. Маленькая шайка с большими планами сходу наняла его сделать пролом подземного хранилища Центрального Таанского банка. Впервые в жизни у Динсмена все прошло без сучка и задоринки. Бомба превратила железобетонную стену в кучу обломков. Банда набила мешки деньгами и драгоценностями, прихватила Динсмена на свою хазу и напоила до бесчувствия. Не будучи дураками, они смекнули, что если танская полиция... На самом деле, просто вооруженные отряды выделены из военных частей для несения полицейской службы. Не умется, пока не найдет виновника такого крупного ограбления. Они подсунут им Динсмена в качестве козла отпущения. «Стало быть, наш приятель в тюряге», – присвистнул Алекс. «Хуже. Брось, что может быть хуже?» «Ты знаешь, Стэн, когда я работал в музее, я всерьез подумывал об отставке. Музей был в графстве Росгален, одном из самых красивых на планете под названием Эдинбург. А замок стоял на озере Лох-Оон. «Я зажил бы где-нибудь на бережке этого лох Так нет, черт меня занес к этим варварам». «Да заткнись ты, балаболка!» — рявкнул Стэн. Не будучи в настроении выслушивать досужую болтовню Алекса, он сразу же добавил тоном ниже. «Динсмен не в тюрьме!» Этого гада отконвоировали дальше. у понимающе протянул Алекс. «Вот тебе и «Его посадили на корабль и отвезли на планету тюрьму!» «Какая незадача! Я бы с горя выпил!» «И я не прочь драться сказал Стэн. Может, после пятого стакана и придет в голову мысль, какими словами объяснить императору, что не в силах человеческих вызвали Динсмена и самой страшной таанской колонии строгого режима. К счастью, Алекс почти сразу же углядел бар, который только-только открылся. Оба имперских шпиона круто развернулись и ринулись внутрь.